727 декабрь 13, связывает и раскрепощает человека мысль Мысли, принятые, утвержденные на земле, будут в мире надземном тем окружением, в котором будет пребывать дух. Через них будет смотреть Он на все, что вокруг. И если человек допустил мысль о том, что со смертью тела кончается, все, и он перестает существовать, то он обрекает себя на то, чтобы стоять неподвижным истуканом действительно погруженном в состояние, лишенное всяких признаков внешней жизни. Мысль, которые царствуют там, порождает непреложность, соответствующие следствия. И так во всем. Каждая мысль, взятый с собой в мир тонкий, становясь тем фактором, творящим форму вокруг человека, создает для него мир тонкой видимости. Кроме того, мысль обостряется и усиливается магнитно притяжением к созвучным ей сферам. В памяти развоплощенного может оказаться много забытых там мыслей, которые будут воздействовать на своего Творца. Если эти мысли не хороши то и следствия будут соответствующими. Пересматривать от времени до времени свой умственный багаж необходимо, чтобы не взять с собой ненужных или вредных вещей.